Глава 24. Все корабли разошлись в разные стороны. Амфибия удалилась в неизвестные дали, а русское гидрографическое судно подобрало всех, кто остался в живых после гибели итальянского корабля и последовало за Йеменским сторожевиком. О недавнем пребывании здесь людей напоминали только оставшиеся на поверхности моря многочисленные обломки. Их плавно покачивали ленивые сине-зеленые волны. На постороннего наблюдателя эта картина вполне могла навеять философские раздумия о тщете всего сущего. Был корабль и не стало корабля. Были люди и нет людей. И только морские волны как были, так и остались. Впрочем, картина оставалась такой недолго. Неожиданно, в паре метров, От вырванного взрывом куска обшивки из воды появилась человеческая голова. Лицо было покрыто маской, во рту был загубник акваланга. От маски и загубника человек быстро избавился. Маску сдвинул на лоб, а загубник выплюнул. И с явным наслаждением вдохнул полной грудью соленый морской воздух. И неудивительно, дыхательная смесь у девушки была на исходе. Последние минуты она старалась дышать экономно, а это и нелегко, и неприятно. Но по-другому было нельзя, всплывать нужно медленно, чтобы киссонку не заработать. Надышавшись, девушка огляделась по сторонам. Выражение у нее было специфическое – смесь удивления и злости. Впрочем, постепенно злость уступила место страху. Девушка, насколько смогла, поднялась из воды – Опять осмотрелась по сторонам, никого, ни единого корабля не видно, и берега тоже. Снова, поднявшись над водой, она громко крикнула по-английски. «Эй, кто-нибудь меня слышит? Есть здесь кто живой? Помогите!» Ответа не было. Прокричав еще немного, девушка замолчала, осознав тщетность своих усилий. Потом она подплыла к большому куску обшивки тому самому, рядом с которым вынырнула на поверхность и внимательно его осмотрела. Результаты осмотра, видимо, оказались неутешительными. Девушка закусила нижнюю губу, а в уголках глаз появились слезы. Правда, довольно быстро она успокоилась. На лице ее снова появился страх. И неудивительно, совершенно одна, в открытом море, без средств связи, пищи, воды, одна надежда что рядом пройдет какой-нибудь корабль, с которого ее заметят. Неожиданно девушка почувствовала движение воды. Справа от нее из глубины поднималось что-то большое и темное. «Акула!» – промелькнула в ее голове паническая мысль. Она дернулась была в сторону, но тут же остановилась. Нет, это была не акула. Это была небольшая подводная лодка. Лицо девушки озарилось радостью. «Она спасена!» Меньше чем через минуту люк лодки открылся, и на мостик вышли четыре человека. Майк Старк, Бернард Гастингс, Саймон Вудман и еще один американский офицер. Радостная улыбка тут же сошла с лица девушки. Она секунду колебалась, но потом все равно громко закричала. Помогите, помогите мне. Это еще что? Негромко спросил Гастингс у Вудмана. Сами же видите, отозвался тот. Тем временем Старк которому все эти шпионские дела были безразличны, уже отдавал своим подчиненным команды. На воду быстро спустили резиновую лодку, девушку подняли на нее, и через несколько минут она уже стояла на мостике. Рядом с моряками в форме и ЦРУшником она, одетая в гидрокостюм, выглядела крайне неуместно, даже смешно. Посмотрев в лицо спасенный, Гастингс нахмурился. Франческо Виланелли. «Надо же, какая приятная встреча!» Голос ЦРУшника не предвещал ничего хорошего. «А ведь я предупреждал вас, сеньора, чтобы вы были предусмотрительнее. Нужно было прислушиваться к моим советам. Ну и что теперь с вами делать?» По лицу Гастингса было видно, что лучшим выходом он считает сбросить девушку обратно в море. «Лучше всего, предварительно еще и как следует стукнув по голове чем-нибудь тяжелым». Но озвучить такое предложение он, разумеется, не мог. Слишком много вокруг было военных, они такого не позволят. Девушка тряслась мелкой дрожью. От холода и от страха. Ее качало. Она того и гляди могла снова свалиться в воду. «Мисс, вам плохо?» Старк шагнул к итальянке. «Позвольте я». «Подождите, Майк», – раздраженно воскликнул Гастингс. «Это по моей части. Она сейчас потеряет сознание». — огрызнулся лейтенант-командер. командор. И свалится в море. Вот тогда будет вам ваша честь. Несуйтесь не в свое дело. Я вас не учу, как субмариной управлять. Вот и вы в мои дела не лезьте. — Правда, — неожиданно сказала девушка, заикаясь. — Спасибо вам, ребята. Я была такая дура. Правда, нужно было вас слушаться. Спасибо. Она нетвердо шагнула вперед и попыталась обнять Гастингса. Он еле успел отступить явно опасаясь за свой дорогой костюм. «Вы все правильно говорили», — продолжала итальянка. «Эти русские — настоящие скоты». Гастингс выглядел удивленным. Такого заявления, как и выражения благодарности, он никак не ожидал. «Они убили всех моих друзей. Они взорвали мой корабль!» Девушка сорвалась на крик. «По лицу у нее текли слезы. Если бы не вы, я бы тоже тут погибла». «Спокойней, спокойнее спокойнее, мисс Теперь вы в безопасности, сказал Старк, которому итальянка сразу приглянулась. Как вас прикажете понимать, Франческо?» — Спросил Вудман. Кого русские убили? Как? Объясните. Они убили. Всех убили. Франческа уже не просто кричала, она выла. Совершенно отчаянно, как потерявшая из Щенков собака. В общем, на лицо была самая натуральная истерика. Распрашивать ее в таком состоянии было совершенно бесполезно. Кастингс понял это первым. «Майк, прикажите своим людям, чтобы они проводили девушку в какую-нибудь из кают. И вызовите врача. Пусть в ей что-нибудь успокоительное. Мы поговорим с ней позже». Старк кивнул и сам шагнул к Франческе. Взял ее за руку и мягко, но решительно повлек к Люку. «Пойдемте, мисс. Сейчас вы согреетесь, успокоитесь», – приговаривал он. «Эй, парни, врача позовите». «Вот мисс Хлебните-ка пока, не повредит!» Старк поднес к губам итальянки свою фляжку с виски. Та послушно глотнула. После этого ее увели. Девушка не сопротивлялась, видимо, слишком обессилила, Да и чувствовала себя в руках друзей, наверное. Оставшись на мостике одни, Вудман и Гастингс переглянулись. «Что она делала под водой?» – спросил Вудман. «Зачем она под воду спустилась?» одновременно с ним спросил Гастингс. Оба усмехнулись. «Важнее даже не это», — сказал Вудман после небольшой паузы. «Важно, что она видела». «Ну, кажется, она видела взрыв и гибель судна. И думает, что это сделали русские. Отлично, лучшего и желать нельзя». «Пожалуй», — осторожно согласился Гастингс. «Если только она нарочно не пудрит нам мозги». «Да брось, не может такого быть. Она не в том состоянии». «Тоже верно». К тому же, из-под воды она многого видеть и не могла. Амфибия, тихо. Об этом даже здесь не стоит. Ну, в общем, ты понимаешь, что имею в виду. Думаю, она не врет. Да и что она могла увидеть над водой? А вот под водой интонация Вудмана была многозначительной. Не думаю. После недолгого раздумия протянул Гастингс. Большой Сэм профессионал, каких мало. Он мог и не заметить. Ведь он был занят русским. Сэм не мог. Не тот кадр. Идеальных людей не бывает. Все равно, чтобы Хиггинс какую-то бабу не заметил. Да чтобы еще эта баба сумела сразу после того, как ее из воды вытащили, так талантливо сыграть, чтобы нас с тобой обмануть. Нет, не верю. Пожалуй, ты прав, кивнул Вудман. Он понимал, что иногда лишняя подозрительность бывает опаснее беспечности. Ладно. А что теперь делать будем? Когда клеймается немного, расспросим поподробнее. Похоже, она нам теперь искренне благодарна, спасителями считает. И правильно делает, хмыкнул Вудман. Что бы там ни было в прошлом, но сейчас мы ее спасли. Если бы не мы, утонула бы или акулам на корм пошла. Ты прав. Ну так вот, значит допрашивать ее будет теперь намного проще. Тем более, что она сейчас полностью в нашей власти и понимает это. Сейчас она ничего не понимает. Поймет, когда в себя придет. В общем, пусть поспит, отдохнет. Потом расспросим ее поподробнее, а там решим, что с ней делать. Может быть, удастся даже использовать. Представляешь, какой будет эффект от такого свидетеля? Русские в жизни не отмоются. Хм, да пожалуй, кивнул Вудман. «Ладно, что заря болтать, спускаемся». Они скрылись в люке, а через несколько минут субмарина погрузилась в воду. И снова только качающиеся на воде обломки напоминали о том, что в этом месте побывали люди.